Я знал, что настаивать бесполезно, и принялся листать журналы. А когда они мне в конец надоели, надел плащ и отправился на часок в кино. Никому, кроме себя, не признался бы но на душе у меня было неспокойно. Подобное ощущение частенько накатывало на меня и раньше, но легче от этого не становилось. Я был совершенно уверен, что Вульф никогда не даст нам упасть в яму, не имея под рукой лестницы, чтобы из нее выбраться. Но порой меня охватывали ужасные сомнения на всю оставшуюся жизнь. Мне запомнилось, как он прижал президента банка, точнее, это сделал я на том лишь основании, что авторучка на его столе не была заправлена чернилами. И никогда в жизни я не испытывал большего облегчения, чем когда часом спустя банкир застрелился. Однако не стоило и пытаться хоть немного осадить Вульфа. Я, во всяком случае, на это времени больше не тратил. Стоило мне только заикнуться о возможности ошибки, как он отвечал. Ты осознаешь только зримые факты, Арчи. У тебя нет чутья на феномены. Я даже посмотрел в словаре значение слова «феномены», но так и не понял, что он имел в виду, а спорить с ним было бестолку. В общем, на душе у меня снова скребли кошки, и поэтому я накинул плащ и отправился в кино, где можно было сидеть в темноте, таращась на что-нибудь, и занять мозг работой» не трудно было понять как вульф набрел на разгадку кто то назовем его икс хотел убить барстоу он разместил объявление в газете чтобы найти специалиста способного кое что для него сделать причем такого который собирается навсегда покинуть страну если впоследствии специалист и проявит излишнее любопытство вреда иксу это уже не причинит Мафей откликнулся на объявление и выполнил заказ. Так переделал клюшку для гольфа, что при контакте вставки на ударной поверхности с мечом срабатывал спусковой механизм, выстреливающий иглой на другом конце рукоятки. Возможно, Икс преподнес это как пробу мастерства, сулящую в случае успеха новый заказ в Европе. Однако он столь щедро заплатил итальянцу, что Мафей решил не возвращаться на родину. Как бы то ни было, X использовал клюшку по назначению, заменив ею точно такую же клюшку Барстуу. Наткнувшись на статью в понедельничной «Таймс», Мафей сообразил, что к чему оно и понятно, уж больно необычную штуковину ему заказали. Когда X позвонил, Мафей встретился с ним поделился своими подозрениями и попытался шантажировать. Вспыхнула ссора. На этот раз Икс не стал подыскивать слесаря, следующего в проектировании механики, а попросту пырнул Мафеей ножом, оставив орудие убийства в ране, чтобы не запачкать обивку автомобиля. Потом он поклесил по холмам Уэстчестера, пока не нашел укромное местечко оставил тело в кустах и вытащил нож, который затем выбросил в ближайший водоем. Вернувшись домой, в обычное время он пропустил рюмашку-другую перед отходом ко сну, а когда проснулся на следующее утро, то вместо обычного делового костюма надел визитку, потому что собрался на похороны своего друга Барсту. Конечно же, это была картина Вульфа и картина что надо. Но вот о чем я размышлял, сидя в кинотеатре. Хотя она строилась на фактах, используемых без натяжек, то же самое можно было сказать и о воззрениях тысячелетней давности, гласивших, что Солнце обращается вокруг Земли. Это не противоречило ни одному из известных тогда фактов. Но вот что сказать о фактах неизвестных? Между тем, Вульф ставил на ком десять штук и свою репутацию ради того, чтобы Барстоу выкопали. Как-то один клиент заявил Вульфу, что тот несказанно обеспечен Мне это понравилось, да и Вульфу тоже. Но это не спасало от тягостных опасений, что при вскрытии Барстоу обнаружит обычный коронарный тромбоз и никаких инородных тел в брюшной полости. Тогда целую неделю все стражи законности, начиная с окружного прокурора и заканчивая рядовым фараоном в Баг-Бич, будут потешаться над нами, экономя двадцать центов, которые могли бы потратить на Микки Мауса. Я был не настолько упертым, чтобы отказывать человеку вправе на ошибку но понимал, что тот, кто, подобно Вульфу, кичит со своей непогрешимостью, просто обязан всегда оказываться правым. И все-таки в некоторых вещах я твердо стоял на своем. Какими бы великими не были мои терзания, я все равно не сомневался, что Вульф прав. С тем я и отправился спать, когда по возвращении из кино обнаружил, что Вульф уже поднялся в свою спальню.